Интимные подробности жизни еврейской семьи. Детали не очень трудовой и не вполне законной деятельности. Сколько женщина может сообщить о мужчине, с которым долгое время была в связи? Не доводите женщину, как тигрицу, до отчаяния. В ход пошли его ночные признания, собственные выводы и наблюдения. Самая беспомощная и непрактичная женщина, оказывается, может отнаблюдать такое в экономике, что здесь ребенком покажется экономист Маркс. Столь непосредственно заметит она в криминальной стороне жизни такие факты, что наблюдательность и дедуктивный метод джентльмена Шерлока Холмса сойдут лишь за почерк дилетанта. В ход шли обмолвки шоферов и охранников, неосторожно забытые письма, визитные карточки из бумажника престарелого любовника, неосмотрительно оставившего во время похода в ванную на спинке стула пиджак. Сняты оказались копии из коммерческих счетов. Да что здесь Мур и старый ОБХСС? Было, наконец, и признание... Как именно семён Израильевич добыл свои самые большие, баснословные деньги, с которыми и улизнул. Оказывается, именно она, юная ночная фея, познакомила старика со своей теткой-банкиршей. Ну, не банкиршей и не совсем с теткой, а с некой тетей, с которой прежде работала в горкоме КПСС. Одна машинистка, а другая замзав одного из отделов. И именно здесь оказался прорыв к золотой жиле. Деньги через женщин. «Ну что же мне-то теперь делать?» кричала чуть ли на весь пароход, размазывая дорогую косметику по голландскому полотну-наволочки в каюте «Люкс» Катя. «Ведь теперь меня в Москве убьют!» Глава 3: Путешествие — это некий волшебный феномен времени. Здесь оно как бы останавливается, как солнце в зените, и снова рушится вниз. Путешествие — Ну, любая, впрочем, поездка связана еще и с некоторым индивидуальным праздником свободы. Весь путь от места, где ты сел на пароход, или на пригородную или электричку, принадлежит только тебе. Ты почти не подвластен руку. И даже плохим вестям встает некоторая препона. Пока не дойдешь до пункта назначения, Даже новое отвратительное известие получить затруднительно. Напряжение и коварство жизни ослабевают. Ты вслушиваешься в себя и органически и заинтересованно вглядываешься в окрестности. Я пропущу ритуал покупки билетов на паром. В конечном счете, мы втроём по совету Люси, взяли две каюты в трюме без иллюминаторов. «А чего вам ночью глядеть?» — объясняла она моим старикам. «Вечером погрузимся, а утром уже на месте». А мне сказала, «Может быть, сосед у тебя будет? А может быть и нет?» «Я за счет фирмы возьму одноместную каюту с иллюминатором или без иллюминатора». Но койка там будет нормальная. Но, может быть, в своей каюте ты совсем не будешь. Холостяки, по рассказам бывалых людей, редко здесь остаются одинокими. Заглядывая немножко вперед, я должен сказать, что эти каюты без щелочки на натуральный свет Божий, несмотря на относительное удобство, умывальник, достаточное количество душевых кабин на палубе и чистые туалеты — как в поездах у меня на родине. Несмотря на, так сказать, подвижность, удобство этих каюты, по сути дела, представляющие собой бронированные сейфы.